52. Сегодня меня не нужно забирать с работы. Встречаюсь с подругами. Твердо произношу я, следя за реакцией Савы. Мне важно знать, не вызовет ли моя потребность к общению с другими людьми, сопротивление с его стороны. Подруга, с которой ты работаешь? И еще с одной, вряд ли ты ее знаешь: девишник, у меня дома. Девишник идея Ирины. Когда я обмолвилась о том, что переезжаю к Саве, она предложила отметить это вином и сплетнями на моем диване. Я согласилась в большей степени ради ощущения, что в моей жизни не все зациклено на Саве. До сих пор чувствую дискомфорт от того, что финальное слово в моем переезде принадлежит не мне. Давать заднюю не стало, ведь фактически я сама приняла это решение, однако осадок остался. Я все чаще замечаю, что мой диалог наедине с собой начинает сводиться к торгам. Сава выдает расклад, а я пытаюсь с ним свыкнуться, изыскивая аргументы, почему в конечном итоге мне это подходит. Замечаю, но активного сопротивления не оказываю. Сава действительно имеет надо мной власть. Так что его заявление о блестящем ораторском мастерстве и умении добиваться своего вряд ли может считаться голословным, хотя дело не только в его навыках, конечно. «Я его люблю, а в любви, как выясняется, испытываешь тягу доверять своему избраннику. Вот и я доверяю Савве, несмотря ни на что». «Хорошо», — расслабленно произносит он, «я заберу тебя, когда все закончится». «В этот момент я почти ненавижу себя за чувство облегчения волной, прокатившееся по телу, а я-то настроилась на необходимость отстоять свое право на личную жизнь, и это максимально не нравится мне в этой ситуации». что я, вольнолюбивая эгоистка, вдруг стала благодарна другому человеку за уважение к моей свободе. Кстати, у тебя и правда нет друзей? Правда. Есть только те, с кем мне интересно на данный момент. Я ведь говорил, мой мозг настроен на выгоду и не обязательно материальную. Конечно, мне встречаются люди, с которыми интересно общаться. Любой разносторонний развитый человек достоин того, чтобы иметь с ним дело — Увы, в последнее время мне таких встречается немного. Так может быть вас можно считать друзьями? Нет, без сожаления, отрубает Сава. Дружба подразумевает взаимопомощь даже там, где одному из вас неудобно. Я к такому не склонен. Прежде чем оказать услугу, я непременно подумаю, что смогу получить взамен. А в чем твоя выгода со мной? Сава отворачивается от дороги и фокусируется на мне. Синий шелк, такое сравнение приходит мне в голову, пока его взгляд ласкает моё лицо. Ласково, изящно, до мурашек. Иметь тебя рядом, наслаждаться твоей красотой, касаться твоей кожи, слушать твои мысли, вдыхать твой запах. Я издаю смущенный смешок и невольно прячу глаза, как в одном человеке способны уживаться две крайности — чувственность и хладнокровная жестокость. Ты изучил меня вдоль и поперек. Тебе все еще не скучно? Сава качает головой. Совсем нет. Диана звонит предупредить, что опоздает. Ее ребенок никак не желает уснуть, и вино мы начинаем пить с Ириной вдвоем. Всего один бокал, и Ира воодушевленно разглагольствует о том, что в скором времени я стану Мирой Раевской, и потребность терпеть лицо Гордиенко у меня отпадет. Откроешь рестик модный в центре столицы, как все статусные жены делают, а сверхурочный в ландоре забудешь, как страшный сон. Ну или детишек нарожаешь. «Нет, а чего?» — усмехается она, глядя на мое застывшее лицо. Бебики у вас, савой шикарные получатся». Натянуто улыбнувшись, я прошу налить мне еще вина. Тема продолжения рода почти всегда вызывает у меня ступор. Будучи замужем за Вильдманом, я легко отгоняла от себя мысли о беременности. Тогда мне было лишь 25, и я строила карьеру. Но сейчас мне 29, а я по-прежнему ни разу не задумалась о детях. Кажется, что я еще слишком многое не успела сделать, чтобы привязать себя к коляске так рано. Нет, я хочу стать матерью. Я выросла с мыслью, что таков путь каждой женщины, хотя пока в этой роли вижу себя слабо. Все же что-то со мной не так. Через час приезжает Диана. Залпом осушает бокалы и требует непременно ее одернуть, если она попробует заикнуться о детях. «Мне кажется, что я превратилась в говорящую сиську», жалуется она, скользя взглядом по опустевшим стенам. «Ты ведь не планируешь отдавать хозяйке ключи мир? Может, я изредка буду ночевать здесь? Ну какой же кайфа!» Встала утром, налила себе кофе, вышла на балкон и никакого тебе мамка не подгоревших овсяных каш. Это у тебя еще в школу спиногрызы не пошли, вздыхает Ира. Когда классуха посреди рабочего дня начнет вопить в трубку, что твой нехороший сын обидел хорошую Юлечку, которая ради шутки решила спиздить у него мобильный, начнешь скучать по подгоревшей овсянке. Так, стоп, морщится Диана. «Никаких детей на девишнике. Давайте выпьем за миру ее переезд. Пусть он станет началом счастливой жизни». Подруги уезжают от меня в 10 вечера. После трех выпитых бутылок вина и 10 килограммов сплетен. От Дианы я узнаю, что Вика находится в процессе развода с Семеном и обитает в скромной однушке, оставшейся ей от бабушки. Очевидно, Сергей до сих пор не воспользовался возможностью соединиться с возлюбленной на собственной жилплощади. Неужели Сава снова оказался прав? Даже если и так, не испытываю ни малейшего удовлетворения на этот счет. Пусть во многом Вика заслужила то, что имеет, но злорадствовать, глядя на руины чужой жизни, это какой-то особый сорт сволочизма. Я в последний раз окидываю взглядом стены квартиры, в которой прожила два года, и пытаюсь нащупать в себе хоть талику грусти или сожаления. Их нет. Здесь мне было комфортно, но не более того. Супы из микроволновки, просмотр сериала в одиночестве и однообразный секс с Никитой. Ни единой причины для ностальгии. Когда в дверь вдруг раздается звонок, я не могу не закатить глаза. Он действительно все это время сидел под окнами, верный своему амплуа сталкера. Мы же договаривались, что я позвоню. Эта фраза вязнет у меня на языке, потому что на пороге стоит «не Сава. «Привет, Ландыш!» Обдав меня парами элитного пойла, с кривой улыбкой произносит бывший муж. «Незваный гость хуже татарина, но я рискнул. Откуда ты знаешь, где я живу?» «Вика сказала, встретил ее случайно». Многозначительно уточняет Вельдман, давая понять, что в курсе их всплывшего секрета. «Я посчитал нужным приехать и объяснить. Не надо зверем смотреть мир. Я не такая сволочь, как ты думаешь». я не удерживаюсь от саркастической усмешки правда сволочь но не настолько примирительно произносит экс муж и глубоко вздохнув закладывает ладони в карманы своего неприлично дорогого пиджака пригласи войти а чего как не родные стоим я впускаю его внутрь но дверь до конца не прикрываю все равно я выпровожу его уже через минуту для меня всегда лишь ты существовала Моментально переходит в атаку Вельдман. А иначе стал бы я на тебе жениться. Но я мужик, понимаешь? Дома и в постели любому признание хочется. А в один момент мне стало казаться, что я этого лишился. В сексе тебе будто со мной скучно было, будто милостыню просил. Из интересов у тебя работа всегда на первом месте. Это лупит по самооценке Ландыш. А тут Вика твоя подвернулась, вечно текущая и доступная, готовая в рот заглядывать. Я не сдержался. Просто не хочу, чтобы ты считала меня сволочью. Хочу, чтобы ты поняла. Ты решил переложить на меня ответственность за свой поступок, чтобы я поняла? Убедить меня в том, что в нашем браке я вела себя как фригидная карьеристка, чтобы мне было проще принять твою измену? Так я и до брака такой была, Дим, фригидной карьеристкой. Для чего ты на колено-то вставал? «Думал, лузы священного брака превратят меня в ту, кем я не являюсь?» А ведь примерно то же самое говорила мне Вика однажды, что в измене мужа есть часть моей вины. И ей, и Вельдману хотелось убедить меня в том, что их предательство случилось с моей подачи, и ещё полгода назад они бы с успехом это сделали. Но не сейчас. Я вовсе не фригидная и неупертая карьеристка. Просто Дима не тот мужчина». С Савой я думаю о сексе постоянно, и с ним работа отошла на второй план. Наверное, для Вельдмана я не та же женщина, если он так легко списал меня в хлам. «Мир, а поехали поужинаем, а?» Вдруг не в предлагает Дима, заискивающий, заглядывая мне в глаза. «Ты уже была в Крылове?» Жена Арзамасова открыла. Арзамасов — это депутат. Впрочем, неважно. «Поехали, а? Есть же, что вспомнить нам. Хорошее тоже было и много. Я смотрю на него, пьяного, слегка потрёпанного и совершенно не пафосного, и понимаю, что простила. Злости нет, как и обиды. У нас бы все равно не сложилось. Нет, не поеду. Для чего, Дим? Воссоединяться я с тобой не хочу, дружить тоже. Наша страница закрыта. Тем более, что я состою в отношениях. Лицо Вильдмана за секунду ужесточается, покрываясь маской небрежности. Вика говорила, «Сын художника сгоревшего», — сказала редкостный отморозок. «Оно тебе надо, мир? Ты вроде всегда была с мозгами». «С кем я встречаюсь, не твое дело, Дима. Но если уж ты в курсе моей занятости, тогда я вдвойне не понимаю, почему мы до сих пор здесь стоим. Ты вроде как депутат, а им по должности положено не только иметь мозги, но еще уметь ими шевелить». Я нащупываю на комоде ключи и киваю на неплотно закрытую дверь. Пойдем, я как раз собиралась уходить». «Не какая», — бормочет Вильдман, пиная невидимую соринку на полу. Черт его знает, на что рассчитывал. Наверное, что ты с годами стала мягче». «Как видишь, этого не произошло, и у тебя больше нет причины грустить по упущенным возможностям». Держась за перила, Дима неуклюже спускается по лестнице, и я не без сожаления думаю, что он куда пьянее, чем показался мне сначала. Будет обидно, если наш разговор не задержится у него в памяти, и спустя время нам придется его повторить. Я бы предпочла закончить все сегодня». «А с Крыловым ты зря», — не унимается Дима, остановившись на крыльце. «Я бы мог тебя с полезными людьми познакомить». Замолчав, он вытягивает руку и касается моего лица. «А ты и правда не изменилась, Ландыш. Такая же красавица. Может, поэтому и таскаюсь к тебе. Жалко такую проебать». Его пальцы пахнут чужим. Прикосновение неуклюже, чересчур расслабленное. Я не без раздражения отвожу его запястье и для надежности отступаю назад. «Поезжай-ка ты домой, Дима. Ты, надеюсь, не сам?» Я вглядываюсь в черноту двора в попытке разглядеть, привез ли Вельдмана водитель и кочанею от неожиданности. Всего за секунду она приобретает новые формы и трансформируется в самую настоящую панику. В метре от моего подъезда я вижу Саву.